Глава 53. Пен, вернувшись с костюмированной вечеринки Честера Монгомери в своё бунгало в Тапанге, Пен ложится в постель. Через несколько минут разглядывания шляпок медных гвоздей на потолке, она включает свет и открывает книгу, которую купила в тот день. Это не роман, а роман внутри романа. Для разных рассказчиков шрифты разные. Слова напечатаны черным за исключением одного слова, которое выделено синим всякий раз, когда появляется на странице. Она ищет сноски, некоторые кажутся реальными, другие нет. Она понимает, что это не книга а лабиринт, не лабиринт это головоломка. С каждой страницы расположение текста меняется. Спустя несколько часов она крутит книгу в руках, потому что предложения напечатаны по спирали.